Глава 38. Оксана. Садясь в машину Алмазова, Оксана диву давалась на саму себя. Надо было упираться до последнего, грозиться увольнением или хотя бы просто спросить откровенно, что шефу от нее нужно. Особенно при ее-то непривлекательности. Но Оксане вообще не хотелось скандалить и выяснять отношения, да и не верила она, что Михаила Борисовича Может быть, на ее счет хоть какой-то интерес. А внезапный порыв благородства, скорее всего, следует списать на обыкновенное чувство вины за оскорбление. Оксана Алмазову помогла, он ее обидел. Вот теперь и старается. Стихи показал, рисунки похвалил, таксистом подрабатывает. У богатых свои причуды, в общем. Но историю про то, как нашла и лечила елку, Оксана рассказала, пока они с шефом ехали к ней домой михаил борисович слушал внимательно вопросы задавал и в конце концов сказал знаешь все это очень многое говорит о тебе как о человеке не каждый может устраивать сам себе проблемы подбирая у вечных животных я бы не смог думаю тогда просто была такая ситуация пожала плечами оксана я была в полном раздрае и когда увидела елку мне показалось что она похожа на меня Я тоже в тот момент будто бы находилась на обочине жизни, с черепно-мозговой травмой, сломанными конечностями и разбитым в кровь лицом. Она ждала смерти, — серьезно заметил Михаил Борисович. А пришла ты и вернула ее к жизни. Неудивительно, что всех остальных елка опасается. Да, я ее понимаю. Но все же хочу, чтобы ей стало полегче. Я раньше думала, это само пройдет со временем. Но что-то вот не проходит. И ваш субботний визит это отлично показал. Визит? хмыкнул Алмазов. Боюсь, это называется каким-то другим словом. Оксана фыркнула, и тут шеф наконец вырулил к ее дому. Я сама схожу за елкой, хорошо? сказала она быстро. Иначе, как только мы войдем, она спрячется, и я буду искать ее еще пару часов. Подождете в машине? Ну, я же таксист улыбнулся Михаил Борисович. «Поэтому, конечно, подожду». Оксана быстро сбегала домой, сходила в туалет, запихнула елку в переноску, перед этим постелив туда пелёнку и завернув кошку в теплый шарф, и помчалась обратно к Алмазову. На все и хватило пяти минут. Увидев елку, шеф немного обалдел. «Она точно не котенок, Такая маленькая?» «Да, два килограмма», — кивнула Оксана. Ее избили в возрасте около семи месяцев, и после этого елка перестала расти, так и осталась мелкой. Моих она габаритов, в общем. «У тебя очень милые габариты», — сказал Алмазов, как-то очень ласково и мягко, и Оксана даже на мгновение замерла, садясь на заднее сиденье рядом с переноской. Слова вроде бы были обычные, но звучали как-то интимно, словно шеф только что похвалил размер ее груди или попы. От неловкости вновь хотелось съязвить в духе «Но выбираете вы женщин повыше и погабаритнее». Но Оксана промолчала. Не хотелось лишний раз показывать, насколько же сильно ее задело заявление Алмазова о непривлекательности. Да и вообще, кажется, только сейчас Оксана по-настоящему осознала, что немного ревновала шефа к его фигуристым девицам. Совсем чуть-чуть, но все же. Нужно было срочно искать нейтральную тему, и Оксана, пару секунд подумав, поинтересовалась. «А сколько лет вашим детям?» Это оказалось умным ходом. Шеф моментально переключился, оживился и начал рассказывать о своих отпрысках. Было видно, что он очень любит обоих, гордится ими, ценит и уважает, особенно старшего мальчика. Про Юру Алмазов высказался так, словно тот уже совсем взрослый а третьего ребенка вы не планируете?» Задала Оксана, как ей показалось, нейтральный вопрос, и безумно удивилась, когда у шефа мгновенно изменилось настроение. И еще секунду назад он улыбался, рассказывая про увлечение сына музыкой, а тут внезапно помрачнел и поджал губы. «Нет, Оксана. А ты?» Он явно хотел сменить тему. «Ты была замужем пять лет, но обошлось без детей. Почему? Коля не хотел торопиться, а я пошла на поводу. Все пыталась его уговорить, жалела, что он не соглашается, а теперь, думаю, и хорошо, что он упрямился. Без детей с бывшим мужем можно и не видеться, а будь у нас ребенок, пришлось бы регулярно общаться, и это действовало бы мне на нервы. «А в целом ты хочешь детей?» Оксана удивленно посмотрела на Алмазова в зеркало заднего вида. «Конечно». «Ну, мало ли» он пожал плечами сейчас модно быть челд целая философия выросла из обыкновенного эгоизма она засмеялась а михаил борисович кивнул на навигатор почти приехали готовься минут через пять когда шеф припарковал машину на стоянке возле ветеринарной клиники оксана поинтересовалась вы со мной или подождете здесь я не знаю сколько времени пробуду на приеме с тобой пойду — улыбнулся Алмазов. — Хочу хорошенько рассмотреть елку. А тут в потьмах ее почти не видно. Только и заметил, что мелкая и черненькая. — Как хотите, — пожала плечами Оксана.